Лорд Марч смаковал наивете наивность молодого виргинца, как присыщенный чревугодник, который до конца своих дней будет смаковать сочную баранью отбивную. — Черт побери, мистер Уоррингтон, — сказал он, — вас следовало бы повезти на эксетерскую ярмарку и показывать в балагане с какой-то стати. Как джентльмен из Виргинии, который лишился старшего брата, искренне его оплакивает? У нас тут эта порода не водится. Честью и совестью клянусь, я верю, что вы обрадовались бы, если бы он воскрес. «Верите?» — воскликнул Виргинице, и лицо его побагровело. То есть вы верите, что обрадовались бы этому? Но ну, не сомневайтесь, никакой радости вы не почувствовали бы. Это противно человеческой натуре, как я ее понимаю, во всяком случае. А сейчас вы увидите несколько недурных домов, Вон тот на углу принадлежит сэру Ричарду Литлтону, а этот большой особняк — лорду Бингли. Как жаль, что с этим пустырем, с Кавендиш-сквер, еще ничего не сделали, только обнесли его безобразным забором. Черт побери, во что превращается Лондон? Из Монтегью-хаус устроили дурацкую кунскамеру на манер музея Дона Сальтеро, набили его книгами, а также чучелами птиц и всяких носороков. Проложили дурацкую новую улицу через сады Бэдфорд Хауса и нарушили покой герцога, хотя, полагаю, возмещение его утешит. Право, не знаю, что еще придумывают городские власти. Как мы поедем, по Тайберн Роуд и через парк, или по Сволоу-Стрит, прямо в квартал, где обитают приличные люди, мы можем победать на Пайл или, если вы предпочитаете, у вас и вечер проведем так, как вам будет угодно с дамой пик или. «С дамы пик, ваше сиятельство», — перебил мистер Уоррентон Розовей. Засим карета покатила к его гостинице в Ковен Гардене, хозяин выбежал ему навстречу с обычным подобострастием, а узнав милорда и Гленнант, поспешил смиренно приветствовать его сиятельство, склонив кудри парика к самым башмакам графа. «Кем вы предпочли бы стать, богатым и молодым английским пэром в царствовании Георга II или богатым патрийца в царствовании Августа?» Вот прекрасный вопрос, который могли бы обсудить нынешние молодые джентльмены на заседании какого-нибудь своего дискуссионного клуба. Разумеется, молодому Вергинсу и его благородному другу был подан наилучший английский обед. За обедом в обильном количестве последовало вино, настолько недурное, что эпикуриец граф остался доволен. За Вином они обсуждали, отправиться ли им в Воксхолл посмотреть на фейерверк или сесть за карты. Гарри, который никогда в жизни не видел фейерверка, если не считать десятка шутих, запущенных Уильямс 5 ноября, зрелище, показавшееся ему великолепным, предпочел бы Воксхолл, но уступил желанию своего гостя, выбравшего пикет, и вскоре они уже были поглощены этой игрой. Вначале Гарри по обыкновению... Выиграл, но через полчаса удача ему изменила и улыбнулась лорду Марчу, который уже давно сердито хмурился. Тут в комнату с поклонами вошел мистер Дрейпер, поверенный мистера Уоррентона, и принял приглашение Гарри присесть и выпить вина. Мистер Уоррингтон всегда приглашал всякого гостя присесть и выпить вина и почвал его лучшим, что у него было. Имея он одну черствую корку, он делился бы ею. Имея он оленю ногу, он угощал бы олениной. Имея он графин воды, он пил бы ее с удовольствием. Имея он бутылку бургундского, он весело распил бы ее с другом томимой жаждой. И не воображайте, будто гостеприимство и хлебосольство такая уж обычная добродетель. Вы прочитали о ней в книгах, мой дорогой сэр, и считаете себя хлебосолом, потому что даете шесть обедов в год на двадцать кувертов, отплачивая своим знакомым любезностью за любезность. Но где радушие, где дружеский дух и доброе сердце? Поверьте мне, они в нашем эгоистичном мире большая редкость. Возможно, мы в юности привозим их с собой из деревни, но перемена почвы обычно идет им во вред, и они чахнут и погибают в душном лондонском воздухе. Дрейпер не слишком любил вино, зато общество графа было для него неотразимой приманкой. Он рассыпался в уверениях, что для него нет наслаждения выше, чем следить, как играют в пикет два искуснейших знатока, да еще принадлежащих к большому свету. И, придвинув стул поближе, Стряпчий погрузился в созерцание игры, нисколько не смущаясь хмурыми взглядами, которые бросал на него искоса лорд Марч. Гарри не мог быть серьезным противником для опытного игрока завсегдатой лондонских клубов. И к тому же в этот вечер лорду Марчу ушла хорошая карта, помогавшая его искусству. Ставки, по которым они играли, мистера Дрейпера не касались. Молодые люди сказали, что будут играть на шиллинге, а потом подсчитали свои выигрыши и проигрыши без лишних слов и в полголоса. Обмен поклонами, церемонная вежливость с обеих сторон и игра продолжалась. Однако ей суждено было прерваться еще раз, и из уст лорда Марча сорвалось проклятие. Сперва за дверью послышалась какая-то возня, потом шепот, потом женские рыдания, и, наконец, в комнату ворвалась какая-то женщина, чье появление заставило лорда Марчо употребить слова, которые употреблять не полагается. «Я предпочел бы, чтобы ваши бабы выбирали для своих визитов другое время, черт бы их побрал», — сказал милорд, сердито бросая на стол свои карты. «Как Бетти?» — воскликнул мистер Уоррингтон. И действительно, это была Бетти, камеристка леди Марии, а позади нее стоял гамбо, и его прекрасное лицо было вымазано слезами. — Что случилось? — спросил мистер Уоррентон с немалой тревогой. — Баронесса, здорова? — Помогите, сударь, ваша честь, помогите! — выкрикивает Бетти и падает на колени. «Кому?» — слышится вопль Гамбо. «Гамбо, негодяй! Между быть и тобой что-нибудь произошло?» — спрашивает его хозяин. Мистер Гамбо величественно отступает на шаг, кладет руку на сердце и говорит. «Нет, сэр, между мной и этой леди ничего не произошло». «Беда случилась с моей хозяйкой, — сударь восклицает Бетти. Помогите, помогите! Вот письмо, которое она вам написала, сударь. Они ее схватили». «Весь шум только из-за старушки Молли Эсмонд. Она в долгу, как в шелку, это всем известно. Отсушите свои слезы в соседней комнате Бетти и не мешайте нам играть», — объявил Милорд, беря свои карты. «Помогите, помогите ей!» — вновь выпьет Бетти. «Ах, мистер Гарри, не станете же вы играть в карты, когда моя госпожа призывает вас на помощь? Ваша честь не мешкали, когда Миледи посылала меня за вами в Каслвуде? Черт тебя возьми, замолчишь ты или нет?» — говорит Милорд, добавляя несколько изысканных проклятий. Но Бетти не унималась, и Лорду Марчу в этот вечер не пришлось более выигрывать. Мистер Уоррингтон встал из-за стола и направился к сонетке со словами «Мой милый граф, сегодня мы больше играть не сможем. Моя родственница пишет мне в величайшем расстройстве, я должен ехать к ней». «Черт бы ее взял, не могла она подождать до завтра», — раздраженно воскликнул Милорд. Мистер Уоррингтон приказал немедленно заложить коляску. До Бромли он намеревался добраться на своих лошадях. «Держу пари, за час вы туда не доберетесь. Держу пари, что вы туда не доберетесь и за час четвертью. Ставлю четыре против одного, или предлагайте любые условия, что вас ограбят на Блэкхите. Держу пари, что вы не доберетесь до Танбридж-Уэлса раньше полуночи», восклицал лорд Марч. «Идет», — ответил мистер Уорринтон. И лорд аккуратно занес условия четырех пари в свою записную книжку. Письмо леди Марии гласила. «Дорогой кузен». Я попалась в ловушку, расставленную мне злодеями. Я под арестом. Бетти вам все расскажет. О мой Энрико, спаси свою Молли. Через полчаса после получения этого послания мистер Уоррингтон уже мчался в своей коляске по Вестминстерскому мосту, торопясь на выручку к своей родственнице.